Чарльз, ты не прав. Гранит науки не зря так назван, ее утверждение и теории пробивать крайне сложно. Вспоминать о Дарвине с его теорией эволюции, ставшей прямо-таки гранитным кряжем на пути любого, кто сунет нос в историю развития жизни на Земле, не хочется, но придется. Давно ли научное общество с пеной у рта опровергало саму мысль Дарвина, что человек мог произойти от обезьяны? То, что виды изменяются и приспосабливаются к условиям существования, никто не оспаривал и не оспаривает. Теперь с таким же завидным упорством наука отказывается замечать доказательства существования человека уже в те времена, когда его так называемых предков не было и в помине. Согласно твердым последователям Дарвина, жизнь на Земле родилась и развивалась не абы как, а по строгому закону эволюции видов. Учебники сообщают, что сначала плескался на нашей планете этакий бульон из микроорганизмов, которые за многие миллионы лет, наконец, сложились в первых рыб. Плавали рыбы себе плавали, но 385 миллионов лет назад какой-то из кистеперых пришло в голову высунуть эту самую голову на сушу. Понравилось, травы много, еды много, живи не хочу. Дышать, правда, приходилось уже не только жабрами, Но самый шустрый представитель этой компании, тиктоалик, морду имевший, между прочим, крокодилью, обзавелся для такой цели защечными помпами. Но для какой цели этому самому тиктоалику природа подарила еще и две пары суставов на передних конечностях, плечевые и локтевые, не знает никто. Энциклопедии утверждают, что благодаря плечевому суставу, вы, кстати, представляете рыбу крокодила с плечами, Передние плавники тиктаалика могли принимать определенные положения, одно из которых позволяло ему приподниматься над грунтом. Для чего нужны остальные положения, неизвестно. Если вспомнить, что природа ничего не развивала просто так, и за многие миллионы лет начисто отметала все, что не перегождалось, то наличие, например, локтевого сустава, какие локти у кистеперых рыб, необъяснимо совсем. А лягушке зачем пять пальцев? Комаров она ими не ловит а за ухом не чешет. Таких примеров немало. На земле вообще много животных с пятью пальцами, совершенно им ненужными. С тазобедренными суставами, те же кистеперой рыбы. И живородящих рыб немало. Можно возразить, мол, у организмов надолго остается то, что им уже не нужно. Например, наш человеческий копчик, заглушенный бывший хвост. Но это означало бы, что до своего первого визита на сушу тиктаалик пользовался под водой, ножом и вилкой или в теннис играл, применяя свой локтевой сустав. Кстати, и с копчиком тоже не все так просто. Вы уверены, что он бывший, а не будущий? Это не шутка, поскольку существует теория инволюции, утверждающая, что развитие живых организмов, конкретно млекопитающих, идет в противоположном направлении. Да. Палеантрополог Александр Белов, ученый мужи, но закройте вы уже эту книгу, если случайно открыли, не для вас писано, утверждает, что не человек произошел от этих самых кистеперых, а все млекопитающие на Земле произошли от него самого. И не только млекопитающие. Бред, конечно, какие же могут быть камни в небе, правда? Белов просто задумался, почему скелеты млекопитающих Земли словно производны человеческого. Например, локтевые суставы у тех же тиктоаликов, которые ему под водой миллионы лет были совсем ни к чему, не созданы природой прозапаса, остались от далекого предка, действительно сгибавшего руки в локтях. Не факт, что этот предок был нашей с вами копией. Но пятипалые конечности с локтями у него точно имелись. Дальше больше. Александр Белов предположил, что древние мифы не выдумка. Человек и впрямь бывал подсажен на Землю и не раз, причем гораздо раньше, чем на ней появились динозавры. И подселяли это существо, предков всех и всего, многожды, но он всякий раз во что-нибудь скатывался. И его либо приходилось почти под корень истреблять, потоп и прочие веселые пакости, либо, оставив догнивать, неандертальцы населят землю новыми хомо-сапиенсами. Мол, тупиковые ветви вон и сейчас во множестве бегают и лазят по деревьям, вовсе не собираясь возвращаться в изначальное состояние. В одном сомневаться не стоит – деградировать куда легче и быстрее, чем освоить новое или совершить рывок в развитии. Помните планету обезьян? Сказка-ложь – давний намек. Да и нынешние Homo sapiens уверенно деградируют. Это не ворчание по принципу «раньше все было лучше», а реальный факт. Кроманьонец имел мозг куда больше нашего, в среднем на 250 мл. Это много. Мало того, к нынешнему времени человек потерял не просто больше стакана серого вещества, а преимущественно части тех долей мозга, которые отвечают за ассоциативное мышление, за логику и способность подняться над окружающей действительностью. Жизнь сейчас такая, не до фантазий. А у кроманьонца она что, легче была? Но он соображал куда лучше нас. Еще пример деградации свеженький, можно сказать. Когда уровень океана поднялся и острова Тасмании оказались отделены от остального мира, тасманийцы скоренько так, всего за 6000 лет, деградировали настолько, что не просто забыли речь, но и сильно потеряли в черепе, объем их мозга уменьшился почти до обезьяньего. Сторонники эволюции ни единого наглядного примера привести не могут, все гипотетически, а вот деволюция на глаза. Будучи изолированным, человек скатывается к животному состоянию очень быстро, без изоляции медленней. Человечество даже способно развиваться в виде технократического общества. Но развивается именно техника, сам человек при этом продолжает деградировать. Мы уже не способны создать ничего путного без помощи компьютерных программ, а сами программы пишем при помощи других программ и так далее. К тому же вы уверены, что мозг наших юных членов общества, привыкший жить, уткнувшись в экраны своих компов и умеющих добывать информацию только из интернета, не деградирует? А ведь полсотни лет назад ЭВМ не то что на ладони, не во всякую комнату поместилась бы, и расчеты производили при помощи логарифмической линейки и таблиц Брадиса. А три десятка лет назад книги умные читали и журналы, например, «Техника молодежи» или «Наука и жизнь». Раньше, чтобы эти журналы понимать, головой работать требовалось. Сейчас все разжевано в удобоваримом виде. Не упроститься бы, как тасманицам. Итак, еще раз. По мнению Александра Белова, наша прекрасная планета – нечто вроде лабораторного бокса для высших существ. Создав в очередной раз хомо сапиенса по своему образу и подобию, это подобие высаживают на Землю с разными условиями, динозавры, птеродактили, ледники, мамонты и так далее, и смотрят, как оно себя поведет. Подобие настырно добирается до определенного уровня развития, вверх или вниз еще вопрос, и устраивает планетарную заварушку с печальными последствиями, в результате чего скатывается к состоянию очередного животного и остается на планете до тех пор, пока его не уничтожит очередной объект эксперимента предыдущий раз человечество, судя по всему, скатилось до обезьяны. Что получится теперь? Поживем, увидим. За время очередного этапа эксперимента человечество, которое упрямо лезет не туда, как белую мышь током бьют каким-нибудь ядерным оружием или топят со всей дури, оставляя про запас несколько особей со всеми предыдущими вариантами, но и в ковчег. Это объясняет, почему человечество, пережив очередную катастрофу, например потоп, не продолжает свое развитие, а словно начинает карабкаться на вершину с начала или почти с начала. Оно интуитивно карабкается на ту вершину, с которой скатилось, но не добравшись, уступает очередь следующему Хома. Не нравится? Мне тоже. Но, кажется, камни с неба падать все-таки могут. Александр Белов вовсе не одинок. Американец Майкл Кремо в книге «Запретная археология» привел массу доказательств существования человека задолго до той самой кистеперой рыбы, которая явилась якобы его самым далеким предком, человека, конечно. Во второй книге «Деволюция человека» он отстаивает ту же точку зрения. Изначально был человек. Те, кто нас создал, как ни назови создателей, явно экспериментировал с набором необходимых качеств, добавлял или убирал их пытаясь сложить существо как конструктор. Пока идеального варианта не получилось. Предыдущие проекты деградировали. Или им позволили деградировать. Значит, мы не последние. Ну и совсем уж страшилка, чтобы заснуть не могли.